глава двадцать семь громко засипел набирая воздух в легкие Ш -ш -ш -ш -ш. я не понимаю господин роуток паника в моем голосе разрасталась в геометрической прогрессии что с вами зашипел он снова с такой силой стискивая мою ладонь своей, что я вскрикнула и дернулась изо всех сил, стараясь вырвать руку. Роутек моментально разжал пальцы, а я, тоже зашипев, отшатнулась. Бок снова кольнула болью. Снова глянула на мужчину, что продолжал лежать на спине, ловя ртом воздух. «Черт, черт, черт!» — заметалась по полу, пытаясь сообразить, что делать, куда бежать, чем ему помочь. «Может, стоит выскочить на улицу и позвать кого-то? Или просто позвонить, вызвать законников и лекарей? Ну, конечно же!» Я рванула на коленях в сторону кресла и висящей на нем сумки, схватилась за ремень, дергая на себя. Но тот зацепился за деревянный вензель и никак не поддавался. Тогда я оперлась рукой на сиденье, подтянулась и задергала сильнее. Пальцы сжались, но истеричные движения только мешали мне. Я никак не могла снять чертов баул. Почему-то мысль открыть сумку и вытащить ком мне тогда не пришла в голову. Рука, которой я с силой ухватилась за сиденье, скользнула по материи и, наконец, сдернув ремень со спинки, второй постаралась удержаться, сильнее стискивая пальцы. Кожа ощутила материю, отличную от обивочной ткани, более мягкую и рыхлую. Удивленно перевела взгляд и уставилась на пиджак, край которого сжимала сейчас в руках. Резко обернулась на Роутека, отметив, что он лежит в одной рубашке». Секунда, и его тело изогнулось, приподнимаясь над полом. Жуткий хрип и свист вырывался из его груди. «Черт, черт, черт!» Я приблизилась к мужчине, бросила на пол сначала пиджак, отметив, что при этом что-то бухнуло, а потом распахнула сумку и принялась в ней копаться, приговаривая. «Боже, боже, боже!» пытаясь найти черта в ком. «Твою дивизию, да где же он?» потеряв надежду и услышав очередной жуткий хрип, перевернула сумку и вывалила все на пол. Торопливо перебирая руками лежащие передо мной кучей вещи, наконец выудила коммуникатор, но сделать так ничего и не успела, так как мужчина, еще секунду назад громко стонущий и выгибающийся, рванулся в мою сторону. Это движение меня испугало, и я не удержала устройство в дрожащих руках. «Черт!» коммуникатор выскочил из пальцев и отлетел в сторону я дернулась за ним но роутек просто перехватил мою протянутую руку и потянул на себя ш беждай -пр -пр прохрипел он больно стискивая мою кисть что я не понимаю пустите я вызову помощь задергал рукой стараясь вырваться и удивляясь тому насколько он силен даже в таком жутком состоянии да отпустите же «Дай там... кармане...» Я замерла, сообразив наконец, что его слова довольно связанные и осмысленные. Бросила взгляд на Роутека, только сейчас поняв, что совсем на него не смотрю. Мне было настолько страшно, что я старалась отвернуться, а он в это время второй рукой, той, что не удерживала меня на месте, тянулся к валяющемуся рядом пиджаку. «Дай... там... кармане...» С трудом разобрала. «Там в кармане... что...» Мой взгляд метнулся от пиджака к коммуникатору и снова вернулся к пиджаку. Пересилив себя, снова посмотрела на Роутека и увидела абсолютно беспомощный взгляд, прикованный к предмету одежды. Мужчина был настолько силен, что продолжал удерживать меня на месте одной рукой, но все равно недостаточно, чтобы добраться до пиджака. «Надо вызвать помощь», — попробовала я снова, дернув свою руку, и тут же зашипела, ощутив, как его пальцы сжались сильнее, причиняя боль. «Нет!» — он выдохнул. «Не успеешь кормни...» И вдруг перед моими глазами встала четкая картина. Роток, еще бородатый, растрепанный, бледный и с трудом говорящий за столом кафедры и ворвавшийся в аудиторию Риг с каким-то саквояжем. «Инъектор!» «Шприц!» — я даже подскочила на месте. «Шприц! В пиджаке? В кармане?» «Да!» Мою руку тут же выпустили, и я прижала ее к груди на несколько секунд, желая унять боль. Правда, в следующую секунду Ротек снова душераздирающе захрипел. Я бросилась к пиджаку и подхватила, переворачивая и ощупывая ткань, пытаясь выяснить, где этот чертов инъектор. Наконец ощутила под пальцами что-то твердое и тряхнула вещь, так как настолько волновалась, что никак не могла сообразить, как добраться до шприца. Еще пару секунд за спиной снова застонал Роутек, и я отбросила в сторону ненужную теперь одежду, сжимая в руке заветный предмет. Подползла на коленях к мужчине и растерянно замерла над ним силясь вспомнить, что делал в тот раз Рик. Опустила дрожащую руку к предплечью Роутека и замерла. Во-первых, я не была уверена, что это верное место. Во-вторых, откровенно боялась причинить ему еще больше вреда. В-третьих, несмотря на то, сколько времени я провела в лаборатории и кем был мой дед, все равно до ужаса боялась всех этих медицинских инструментов. Стон стих, и я сообразила, что приступ, а это были именно приступы, сомневаться больше не приходилось, а слаб. Блондин рванул руку и снова перехватил мою кисть, потянул одновременно с этим, заставляя посмотреть на себя. «Что?» — нервно прошептала я. «Что вы?» Вторая рука потянулась к застегнутой на груди рубашке, пальцы с силой стиснули край и с громким треском разорвали ее на груди, вырывая с корнем мелкие пуговицы и рассыпая их вокруг. «Сюда!» — выдохнул он. «Что?» Я повторяла одно и то же, как заведённое. Губы задрожали, зубы выдавали громкую дробь, пальцы стискивали в руке инъектор, но я не могла даже пошевелиться. Внутри образовалась пустота, а я, не отрываясь, таращилась на гладкую мужскую грудь в прорехе разорванной ткани. Белую, практически обескровленную кожу, покрывала сеть мелких, похожих на червяков, шрамов. «Нет, нет!» я практически заскулила нет не могу быстрее кира простонал роутек еще сильнее стискивая мою кисть я метнулась взглядом от его грудины которую словно загипнотизированная таращилось все это время и встретилась с уже не белым взглядом роутыка сейчас белки его глаз были изрезаны красными разветвляющимися нитями капилляров «С каждой бесконечно долгой секундой мне казалось, что их становится все больше». «Нет!» — выдохнула, практически теряя силы и готовая вот-вот вырубиться от ужаса. «Не могу! Я страшно «Помогу!» — новый выдох. Он так сильно сжал пальцы, что я готова была заорать от боли. Хотелось вырваться, убежать, спрятаться, все что угодно, лишь бы не видеть его изгибающееся в муках тело, умоляющие глаза не слышать стоны и хриплое дыхание между приступами боли. Вторая рука снова потянулась к груди, и он выдохнул. «Помоги! Сюда!» Я, повинуясь мольбе в его голосе и глазах, занесла руку над грудью Роутека и застыла, собирая все свои силы для последнего движения. В это мгновение произошло сразу несколько вещей. роутыка настигла новая волна боли. Он с огромной силой стиснул пальцы на моей кисти, его грудь снова изогнулась совершенно немыслимой дугой, и он рванул меня на себя. Я всем весом повалилась вперед, вскрикнув. Стараясь не упасть на мучающегося в агонии мужчину, сосредоточила весь вес своего тела на руке с инъектором. А он, в свою очередь, словно в масло вошел в грудь Роутеку. «Мамочки!» — воскликнула и с усилием подалась назад, выдергивая иглу и заваливаясь на спину. Я растерянно уставилась на грудь, где вместо прокола и введения лекарства выступила кровь. спась выдохнул он, его глаза закатились, и Роутек, кажется, потерял сознание.